Глава десятая. Эвальд. Лекарь из комнаты меня выставил. Заявил, что буду мешать. Я возразил, но Нор Лангеберг заметила, что, возможно, девушка и не хотела бы, чтобы на нее смотрели в таком состоянии. Его довод оказался мне более веским, чем какое-то мифическое мешание с моей стороны, так что мы спустились в общий зал постоялого двора. Хозяин с угодливой улыбочкой подкатился к нам сразу. Спросил, не надо ли чего. «Мы уже отбываем, милейший», — холодно ответил ему наш придворный маг. «Вовсе не отбываем», — недовольно посмотрела я на своего подчиненного, пусть даже, как выяснилось, и формального. «Но его величество, ваш дедушка», — начал было он. «Я не могу явиться к дедушке усталым и голодным, а так поем и отдохну здесь». Я сел за стол и небрежно стал просматривать карту блюд, предлагаемых в этом гостеприимном месте. «Ваше Высочество, вам как можно скорее нужно в Гаэру». Инор Лангеберг нахмурился и явно прикидывал, на что хватит его полномочий, а на что нет. Его Величество настаивал, чтобы мы двигались без задержек. Я ехидно подумал, что на силовую доставку принца, которому ничего не грозит, полномочий явно недостаточно. По всей видимости, наш придворный маг пришел к тем же выводам. Хотя стало понятно. что это его ужасно расстраивает. А должно расстраивать то, что он огорчает меня. Плохо, когда твои подчиненные знают тебя с юных лет и продолжают относиться как к несмышленному младенцу. Известие о распоряжении деда неподчинении мне в случае критической ситуации меня неприятно поразило. И я непременно поговорю с ним об этом в ближайшее время, как только смогу убедиться, что девушка вне опасности. Да, именно в такой последовательности. Желание высказаться было не столь сильным и определяющим мое нынешнее поведение. «Я не уеду, пока лекар не скажет, что все в порядке», заявил я и Нору Лангебергу. Мак вздохнул и сел рядом. Предлагаемая еда его явно не вдохновляла. Но он все же взял список блюд и с недовольной гримасой стал изучать. Список был куцей. И изучать там особо оказалось нечего. Лично я определился сразу. Рыба в сметанном соусе. Что может быть прекраснее? Если, конечно, она не залежавшаяся. Рыба у вас свежая? Я сурово посмотрел на хозяина этого заведения. Свежайшее ваше высочество, затараторил тот. Только привезли, еще же Тогда несите двойную порцию. «Что желаете на гарнир, ваше высочество?» «Зачем гарнир? Только рыбу портить», — отмахнулся я. «Мы же не во дворце, где, чтобы съесть кусочек ароматной рыбки, приходится в себя впихивать еще какую-нибудь гадость. Еще неплохо было бы вина, но дед не одобрит, если от меня пахнуть будет. А вот и сладкого можно что-нибудь и взять». «Травяной отвар и пару пирожков с орехами», — определился я. «И мне тоже», — сказал маг, небрежно отбрасывая список блюд. «Рыбу, отвар и пирожки?» — уточнил хозяин постоялого двора. «Нет, только отрывину, отвар и пирожки». Когда мы остались вдвоем, Инор Лангеберг некоторое время молчал, и я уж подумал, что поглощать пищу буду в блаженной тишине. Но, увы, она не дожила даже до того момента, когда нам принесли еду. «Ну и к чему ваше упрямство, ваше высочество?» Недовольно спросил маг. «Вы же понимаете, как ждет вашего доклада его величество? Как он за вас волнуется?» «Вы ведь уже отправили ему известие о том, что мы добрались?» Полуотвердительно сказал я. «Отправил», — согласился Инор Лангеберг. «Но его величество Лауф наверняка хочет лично убедиться, что все в порядке, не говоря уже о ее высочестве Лиаре. Мама действительно очень переживала из-за моей поездки. Ей казалось крайне неразумным отправлять наследника к потенциальному врагу. Она даже несколько раз поругалась из-за этого с дедом. Но тот был убежден, что мы можем показать свое уважение только таким образом. Мама с ним так и не согласилась. Провожала меня с покрасневшими глазами и совершенно несчастным видом. Но ей уже наверняка доложили о благополучном моем возвращении в гарм. Так что она должна была успокоиться. Думаю, ничего страшного не случится, если увижу ее на час позже. А вот уехать я сейчас никак не могу. Мысли все время возвращались к Джансу, оставшийся наедине с лекарем. Он, конечно, выглядит достойным и норм, да и возраст у него весьма солидный. Но все же девушка сейчас наедине с мужчиной. И этот мужчина не я. И это было очень, очень неприятно. От расстройства я даже удовольствия от еды не получил, хотя рыба действительно была свежайшей и приготовлена так, как я это люблю. Нежная, ароматная, она будто таяла во рту. В другое время я забыл бы обо всем, но сейчас я смотрел на лестницу и ждал. Целитель спустился, когда я пил уже вторую чашку отвара. Был он спокоен, как человек полностью удовлетворенный проделанной работой. Но я не стал дождаться. когда он подойдет к нам и сам направился к нему навстречу. «Ваше высочество!» Он отвесил мне церемонный поклон. Я небрежно кивнул, формальности меня на данный момент мало волновали. «Как больная?» нетерпеливо спросил я. «Все в порядке, ваше высочество. Болезнь удалось отогнать, и Нарита сейчас спит». «А рецидив может быть?» «Что вы, ваше высочество?» улыбнулся он. Я за свою работу отвечаю. И все же мне будет спокойнее, если рядом с ней кто-нибудь подежурит. Тут в моей душе зашевелились невнятные подозрения, и я торопливо добавил. Какая-нибудь приличная Инора. Хорошо, я пришлю сиделку. Но ваши волнения беспочвенны, и Нарита сейчас спит крепким здоровым сном и проспит примерно до завтрашнего обеда. Так что траты на сиделку излишни. Мое спокойствие дороже стоит. проворчал я и достал кошелек. Я еще немного пораспрашивал целителя, но тот упорно утверждал, что Джонсу ничего не грозит и волноваться мне не о чем. Все время нашего разговора Инор Лангеберг нетерпеливо похмыкивал за моей спиной и, наконец, не выдержал. Ваше Высочество, вам этот достойный Инор уже раз десять в разных выражениях повторил, что с вашей подопечной все в порядке. Поблагодарите его, и нам пора отправляться. Я еще хочу посмотреть, как там девушка. Вам же сказали, она спит. И пусть себе спит спокойно, не надо ей мешать. Вдруг это отразится на выздоровлении? Я посижу, пока не придет сиделка, упрямо ответил я. По лестнице я не поднимался, летел. Девушка действительно спала, и сон ее был спокоен. Ушел лихорадочный румянец со щек. Сейчас она была бледнее, чем когда я ее увидел в первый раз. Лоб был мокрым, и к нему прилипли завитки, выбившиеся из прически. Наверное, неудобно спать с таким сооружением на голове, но как оно разбирается, я понятия не имел. Я взял лежащую на тумбочке салфетку, намочил половину ее и протер лицо Джансу сначала влажной тканью, а потом сухой. На губах ее промелькнула улыбка. Или, возможно, только тень ее. Но все равно эта полуорчанка была прекрасна даже такая, когда казалась лишь бледной своей копией. Я мог бы сидеть и смотреть на нее вечно, но тут пришел Инор Лангеберг с миловидной толстушкой средних лет. «Ваше Высочество, нам пора», — твердо сказал он. «Инора пришла, чтобы сменить вас на этом важном посту». «Уходить не хотелось, но и оставаться я уже не мог». Я бросил прощальный взгляд на свою спутницу и посмотрел на пришедшую сиделку. На первый взгляд она казалась вполне достойной доверия особой, в отличие от целителя. «Только чтобы спать, не вздумали», – мрачно сказал я. «Не дай богине что-то случиться». «Глаз не сомкнул ваше высочество», – заверила она. И взгляд у нее был такой честный и преданный, что я сразу понял – продрыхнет всю ночь без малейших угрызений совести. И вот как такой доверять можно?» Она, видно, поняла, что меня не убедила, поэтому тут же попыталась перевести разговор. «Инариту переодеть бы ваше высочество. Вот не зря, не зря мне эта Инора подозрительной такой кажется». «Я прослежу», — прищурился я. «Ваше высочество, это уже слишком», — возмутился Инор Лангеберг. «Девушка вряд ли обрадуется, если узнает, что вы разглядывали ее в неодетом виде». пока она была в бессознательном состоянии. И потом, думаю, Ино расправится и без вашей помощи. Другое дело, что переодеть ее не во что». Он кинул в сторону дорожного мешка Джан Цу. Да, вряд ли там была хоть какая-то одежда. Он был такой тощий, что даже сорочку эльфийского шелка не вместит. «Нужно купить», — уверенно сказал я. «Замечательно. Оставьте деньги этой достойной Иноре». Она отправит горничную за покупками. А нам с вами пора в Гаэру. Его величество падение до умений. Что же вас так задержало? Мне кажется, слово данное девушке вас лихвое выполнили, и ваше присутствие здесь не является более необходимым. И понизив голос, добавил, нельзя ставить женщину, пусть и красивую, выше долга. Я был вынужден признать, что маг в этом случае совершенно прав. Так что задержался я лишь на время необходимо, чтобы дать денег в горничной и распорядиться о покупке женской одежды. Бросил последний взгляд на так и спящую девушку, пожалел, что не вижу ее удивительных темных, как бархат ночью, глаз и отправился с Анором Лангебергом в телепортационную. По прибытии во дворец не умыться, не поменять запыленную одежду я не успел. Дед потребовал, чтобы я немедленно пришел к нему для отчета. И Нору Лангебергу, вознамерившемуся пойти в отведенный ему во дворце покоя, сказали то же самое. Дед слушал мой отчет довольно внимательно, даже уточняющий вопросы задавал, хотя наши дипломаты должны были к этому времени уже все ему рассказать. А уж они-то по роду деятельности отмечают больше полезных вещей, чем я. Но я продолжал рассказывать, хотя и недоумевал, зачем нужно это повторение, да еще в присутствии нашего мага. и обратно мы доехали без всяких приключений. Бодро закончил я. Неужели? А мне доложили, что вы довезли до границы заболевшего полуорка, хотя начальник охраны совершенно правильно предлагал оставить его и не подвергать опасности наследника престола. И как вы это объясните, Инор Лангеберг? Это была девушка, мечтательно сказал я. Не могли же мы ее бросить? Инор Лангеберг выразительно посмотрел на деда. Ну вот, Ваше Величество, вам и исчерпывающее объяснение. Вальди, если бы ты только знал, как мне надоели твои бесконечные девушки, простонал дед, пора уже остепениться и не бегать за каждой юбкой. Там юбки не было, возразил я, там были штаны. Это ничего не меняет, хмуро сказал дед. Хватит, Вальди, я в твоем возрасте. Уже давно встретил бабушку, мрачно прервал я его. Не надо мне постоянно об этом напоминать. Я-то никого не встретил. Год назад-то был полон решимости жениться и даже выбрал девушку. Мы твой выбор одобрили. Так вот, он выразительно посмотрел на меня. Может, использовать что-нибудь? Он перевел взгляд на Инора Лангеберга. Магическая для ее привязки. Мне предложение деда не понравилось. Более того, мысль о том, чтобы жениться на Эрике, Внезапно вызвала у меня глубокое отвращение. Не нужна мне девушка, которая предпочла мне другого. Будет еще слезы лить по своей загубленной жизни. Да и жениха его наш маг себе в ученики взять хотел. Нет, со всех сторон неудачная кандидатура. «У нас целая академия магичек», — мрачно сказал я. «Думаю, хоть одна да согласится выйти за меня и без подобных ухищрений. Я просто выбрал не ту девушку, и все». «Значит, выбери ту», — веско сказал дед. «Ты год тянул. Срок тебе до праздника середины зимы. Хватит. Нагулялся». Вышел я от деда в отвратительнейшем настроении. К чему такая спешка с моим браком? Ну, сказал, сгоряча я почти год назад, что жениться хочу. Так это же совсем не значит, что прямо вот завтра в храм собираюсь. Вокруг так много красивых девушек. Попробуй сделать правильный выбор. А тут еще Инор Лангеберг, упорно молчавший весь конец беседы, внезапно огорошил меня вопросом. «Ваше Высочество, а не появилось ли у вас часом желание жениться на этой спасенной Инарите? «Мне жениться на Арчанке?» «Я аж опешил от абсурдности подобного предположения». «Да вы с ума сошли!» «Ну и хорошо», — успокоенно сказал маг. а то я уж было переживать начал, видя такой интерес с вашей стороны. «Так интерес он никуда не делся», — хохотнул я. Но и Нор, Лангеберг, скажу вам по секрету. Для себя я решил, что это будет мой последний интерес перед женитьбой. Такая необычная девушка будет о чем вспомнить. Вот немного еще поинтересуюсь и займусь поисками невесты». И я начал строить планы на завтрашний день. уже и не слушая ворчания со стороны нашего придворного мага. Тем более, что говорил он разные глупости. Мол, что я испорчу девочке жизнь и тому подобную ерунду. А я же, напротив, горел желанием ей помочь устроиться в этой жизни. Да, именно горел желанием. Ей же совсем не обязательно ехать в гадкий Туран, если в гарме у нее появится покровитель.